За десять минут до назначенного времени материализации сотрудники полиции пустили слух, что материализация произошла досрочно, и что она произошла за пределами поместья, и что человека с собакой каждый может увидеть своими глазами в двух кварталах отсюда. Толпа стопотом повалила на перекресток смотреть материализацию. Толпа обожала чудеса. За толпой не поспевала женщина с зобом, весившая триста фунтов. У нее еще был яблочный леденец и шестилетняя девчушка. Девчушку она крепко держала за руку и дергала ее туда-сюда, как шарик на резинке. — Ванда Джун, — сказала она, — если ты не будешь себя хорошо вести, я тебя больше никогда в жизни не возьму на материализацию. Материализация происходила в течение девяти лет, каждые пятьдесят девять дней. Ученейшие и достойнейшие мужи со всего света униженно молили о милости быть допущенными на материализацию, но их всех, невзирая на лица, ждал категорический отказ. Отказ в неизменной форме, написанная от руки личным секретарем миссис Румфорд. «Миссис Уинстон Найлс Румфорд просит меня уведомить вас о том, что она не в состоянии удовлетворить вашу просьбу. Она уверена, что вы поймете ее чувства. Феномен!» которые вы хотите наблюдать, семейная трагедия, едва ли предназначенная для посторонних, какими бы благородными побуждениями не была вызвана их любознательность. не сама миссис Румфорд, ни ее слуги и помощники не отвечали ни на один из многих тысяч вопросов о материализации, которыми их засыпали. Миссис Румфорд считала, что она вправе давать миру лишь минимальное количество информации, и это исчезающе малое обязательство она считала выполненным, выпуская бюллетень через 24 часа после каждой материализации. Отчет никогда не превышал ста слов. Ее дворецкий помещал бюллетень в стеклянный ящик, прикрепленный к стене возле единственного входа в поместье. Единственный вход в поместье был похож на дверцу из «Алисы в стране чудес» и находился в западной стене. Дверца была высотой всего в четыре с половиной фута, она была железная и запиралась на автоматический замок. Широкие ворота поместья были заложены кирпичом. Бюллетени, появлявшиеся в стеклянном ящике, были всегда одинаково скупы и отрывочны. Те сведения, которые в них сообщались, способны были нагнать тоску на любого человека, в котором теплилась хоть искорка любопытства. В бюллетенях указывалось точное время, когда муж миссис Румфорд Уинстон и его пес Казак материализовались и точное время, когда они демодрализовались. Самочувствие человека и собаки неизменно характеризовалось как «хорошее». Между строк можно было прочесть, что муж миссис Румфорд обладает способностью ясно видеть прошлое и будущее, но ни одного примера такого прозрения там не приводилось. «А толпу...» Отвлекли обманным путем от стен поместья, чтобы очистить дорогу к железной дверце в западной стене для наемной закрытой машины. Стройный мужчина, одетый как Дэнди начала века, вышел из машины и предъявил какую-то бумагу полисмену, охранявшему вход. Чтобы его не узнали, он был в темных очках и с фальшивой бородой. Полисмен кивнул и мужчина, достав ключи из кармана сам, отпер дверь, нырнул внутрь и с грохотом захлопнул ее за собой. Лимузин отъехал. Над низкой железной дверью висел плакатик «Осторожно, злая собака». Огненные блики заката играли на бритвенных лезвиях и осколках битого стекла, заделанных в бетон наверху высокой стены. Человек, открывший дверцу собственным ключом, был первым, кого миссис Румфорд пригласила на материализацию, но это был вовсе не великий ученый. Наоборот, он был недоучкой, его вышвырнули из университета штата Виргиния в конце первого семестра. Это был Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, самый богатый американец и один из самых отчаянных прожигателей жизни.